Глава 23. Эллен уснула без сновидений так крепко, как будто ее не стало. Когда ее разбудили детские голоса, она с усилием вернулась в собственное сознание, чувствуя, что неподвижность скопилась в ней, и стряхнуть себе ее тяжесть было особенно трудно, потому что она оставалась неосязаемой И эта неподвижность заполняла комнату и не только комнату. Эллен заставила себя широко раскрыть глаза и кое-как села на кровати, уронив подушку, которая приземлилась на ковер с мягким шлепком. Сколько же лишних часов она проспала, если в комнате так светло? Эллен хмуро поглядела на часы, утверждавшие, что будильник прозвонит еще только через десять минут, и в этот момент по лестнице бегом поднялись дети. Оба постучались в дверь спальни, чуть приоткрыли, а потом все-таки ввалились в комнату. «Снег выпал!» — прокричал Джонни. «И так будет всегда», — отозвался Бен. Эллен даже не поняла, что он проснулся, хотя она и сейчас сомневалась, проснулся ли. Он лежал на спине с закрытыми глазами, его лицо было так же лишено выражения, как и его бормотание. Она приложила палец к губам и тихонько выскользнула из-под одеяла. На цыпочках подошла к окну и выглянула в щель между шторами. Весь мир побелел. Под голубыми небесами, соперничавшими по яркости с солнцем, снег словно рукой художника превратил вересковые пустоши и поля в простые контуры, протянувшиеся до самого горизонта, до только что поднявшихся новых гор, которые на самом деле были облаками. Полотнище снега свешивались со всех крыш Старгрейва. Несколько автомобилей, покрытых белой коркой, медленно ползли по шоссе в сторону железнодорожного моста. Какая-то хищная птица кружила над вересковыми пустошами, и ее крылья сверкали так, словно они, или же небо вокруг, превратились в хрусталь. Птица камнем упала на какого-то мелкого зверька, метнувшегося через снежную равнину, схватила когтями и понесла на дослепительность еющей пустошью, а дети, подлезшие под руки Эллен, наблюдали эту картину. — Можно мы оденемся и пойдем гулять? — шептом спросила Маргарет. элен подтолкнула их к двери. Хотя глаза у Бена были закрыты, она чувствовала, что он не спит, и подумала, возможно, он обдумывает сюжет новой сказки. «Хорошо, только смотрите, чур, не замерзнуть и не промокнуть. Я вас позову, когда приготовлю что-нибудь горячее». Пока она готовила завтрак, задернув в кухне шторы, чтобы защититься от ослепительного сияния распухшего от снега леса, она услышала, как хлопнула дверь кабинета. Накормив детей и вычесав из их волос подтаявший снег, Она заставила их как следует умыться, а потом отправила Джонни передать отцу, что его завтрак в духовке. Джонни постучал в дверь кабинета, выпалил сообщение и, скатившись вниз, выскочил из дома. Когда они миновали шоссе, середина которого уже превратилась в слякотное месиво, Эллен позволила Маргарет и Джонни бежать впереди, соскребая снег с садовых стенок и кидая друг в друга снежками. На улицах было полно детей, которые занимались тем же самым, словно весь город включился в битву кремовыми тортами из Старой Кометии. Эллен оставила детей, раскрасневшихся, в теплых анараках у школьных ворот и осторожно двинулась вниз с холма. Несмотря на все звуки, скрип топтанного снега под ногами, шарканье лопат по дорожкам, рычание автомобильных двигателей, возгласы приветствия и реплики по поводу погоды — Город был как будто переполнен тишиной, сосредоточившийся вокруг Эллен, когда она миновала газетный киоск и, преодолевая снега, зашагала по кромке грунтовой дороги в сторону леса. За приглушенным скрипом шагов она услышала, как наверху в доме звонит телефон. Телефон еще звонил, пока она, поскальзываясь, подходила к двери. «Почему же Бен не сними трубку?» Когда она отперла дверь, звон их Она потопала ногами, сбивая снег с ботинок, и вошла, услышав, как открылась дверь кабинета. элен тебя к телефону!» — прокричал вниз Бен. «Салли Квик!» Должно быть, он находился в другой части дома, когда зазвонил телефон, хотя моргал он так, словно только что пришел в себя. «Не забудь о завтраке», — сказала она, и он поплелся вниз, когда она взяла у него телефонную трубку. «Салли, привет! Не хочешь покататься по вересковым пустошам?» «Ты о том, о чем я думаю?» «Только что звонили из Ричмонда. Там заявили о пропаже человека, который предположительно приехал к нам вчера, чтобы прогуляться и полазать по холмам. Он не удосужился сообщать о своих планах нам», — прибавила Салли со вздохом. «Четверых для поисков будет достаточно, если мы начнем с высокого хребта, а потом спустимся по разным сторонам, разбившись на пары». «Я с тобой как только переоденусь. Идет?» «Улюсь и выходной, но она уже едет. Будет у меня через пять минут, и потом я заеду за тобой». Элли натянула непромокаемую куртку и уже зашнуровала ботинки, когда услышала, как по грунтовке к дому едет Лендровер. Она застегнула молнию на кармане, куда положила компас на случай, если станет пасмурно, а потом пошла к Бену. Он открыл шторы в кухне и в задумчивости сидел над своим завтраком, глядя в окно на деревья, накрытые снежной шапкой, по сравнению с которой стволы казались черными, как и недра леса. «Кто-то потерялся на вересковой пустоши», — сообщила она Бену. «Если я не вернусь, когда придет время забирать детей из школы, ты же сходишь за ними?» «Схожу», — она поцеловала его в лоб. «Сходи, пожалуйста, ради меня». Салли разворачивала ленд-ровер, Эллен пробежала по вздыбленному потаившему снегу и забралась на пассажирское сиденье, а Салли включила дворники, заставив их мотаться по лобовому стеклу, прежде чем выехать обратно на грунтовую дорогу. Салли была рыжая, коренастая, с круглым лицом, на котором постоянно блуждала легкая насмешка из-за чуть кривоватого рта. «Я отвлекла тебя от чего-нибудь?» — спросила она. «На этот счет не беспокойся. Ты бы все равно не сказала, даже если и так, верно? Моя племянница считает, ты одна из главных звезд из колледжа. Только заставь их ценить тебя по достоинству». Она вырулила на слякотное шоссе и поехала вдоль железнодорожных путей, несколько подросших из-за слоя снега на рельсах. Недалеко от информационного центра для туристов их ждал еще один ленд-ровер постарше. За рулем сидел Лес Барнс, который торговал в центре альпинистским снаряжением, а рядом с ним Фрэнк из мясной лавки. Рация на бедре у Салли жила, когда они подъехали ближе. — Как же мужчины любят такие игрушки? — вполголоса сказала она, когда Лес заговорил. — Проверка связи, прием! — Едем наверх! — сказала ему Салли. Когда они выехали на пустошь, городские дома словно утонули в снегу. Они уже подъезжали к самым низким холмам, когда вдалеке показался зеленый автобус из Старгрейва. Рация зашипела. «Идет автобус!» — сообщил Лес. «Спасибо, Лес. Мы сами заметили». Когда автобус миновал все повороты дороги и оказался нос к носу с ленд-дровером, Салли моргнула ему фарами. Водитель опустил стекло и высунулся из кабины. Он хмурился, отчего лоб у него сморщился больше обычного. «Там за хребтом брошенная машина. Ты, случайно, не заметил номер, Том?» «Заметил». Он покопался в нагрудном кармане и вынул потрёпанный блокнот размером с ладонь. Посленив палец, принялся перелистывать страницы так, словно карты сдавал. «Ах, вот ты где, паршивец произнёс он наконец и продиктовал Салли номер. «Это то, что тебе нужно?» «Боюсь, что так. Спасибо, Том!» Рация хрюкала, но Салли не обращала на нее внимания, пока не поднялась на хребет и не остановила машину в самом широком месте дороги. Вокруг раскинулись вересковые пустоши, сейчас показавшиеся Элен особенно похожими на картину, которая ждет прорисовки деталей. Они резко поднимались к утесам над Старгрейвом и тянулись чуть более плавно к Ричмонду. В нескольких сотнях ярдов впереди на обочине возвышался белый сугроб, только формой и номером, который, вероятно, очистил водитель автобуса, напоминавший автомобиль. Второй ленд-ровер остановился позади Салли, и рация поинтересовалась. «Это машина нашего туриста!» Салли вышла на дорогу и подождала, пока мужчины присоединятся к ней. «Машина точно его! Надо бы заглянуть внутрь!» «Можно подумать, Том не заглянул!» — хмыкнул Фрэнк. «Это не значит, что ты должен отказывать себе в удовольствии», произнесла стали таким невинным голоском, что элен пришлось подавить и нервный смешок, когда она двинулась вслед за ней по колее, оставленной в снегу колесами автобуса. Обычно сюда доносился приглушенный шум шоссе из-за перевала, однако сейчас слышалось только шарканье шагов поисковой группы. Фрэнк подошел к машине и похлопал по крыше, сбивая снег, затем стянул одну перчатку и протер лобовое стекло, соскребая налить ногтями. Лицо у него при этом было такое же угрюмое, как и каждый будний день в мясной лавке. Он навалился на лобовое стекло и сощурился, заглядывая внутрь. — Там ничего, кроме паршивой старой карты. Салли, приставив руку козырьком к колбу, осматривала вересковые пустоши, а потом взяла бинокль. — А дело предстоит непростое. — Нам известно, как он был одет, — спросила элен Весь в оранжевом. У Эллен возникло ощущение, что она видела что-то похожее по дороге к хребту. «Можно мне твой бинокль?» «Забирай! Может, глаза художника нам помогут?» Сначала Эллен увидела только снег, приближенный так, что закружилась голова. Она перешагнула из одной снежной колеи в другую, чтобы сменить точку обзора, а потом замерла, проехавшись одной ногой по скользкому месту. «Вон там!» Линзы бинокля как будто нарезали горные вершины на ломтики айсберга. Почти у самой макушки утеса, рядом с невидимым отсюда лесом, выделялось пятно на снегу, отсвечивавшее, хоть едва заметно, но оранжевым. элен передала бинокль Салли, которая признала. «Похоже на то! Мы поедем вниз, а мужчины начнут поиски отсюда!» Она развернула машину, смяв снежные ребра между колеями. элен казалось, холод усиливается по мере приближения к Старгрейву, но, возможно, причина была частично в том оранжевом пятне, форма которого начала вырисовываться заставляя предположить, что это человеческое тело, прильнувшее к скальной поверхности. Салли остановила машину у перехода через стену и навела бинокль на скалу, после чего взялась за рацию. «Полагаю, мы нашли его там, куда указала Эллен». Эллен перелезла вслед за ней по скользкому приступку через каменную стену. Обе женщины с трудом пробирались по заметенной тропинке, когда у стены притормозил лендровер леса Барнса. Они с Фрэнком довольно быстро, хотя и неуклюже, перевалили через стену и, разбрызгивая потаивший снег, побежали по тропинке. «Девушки могут подождать здесь, если пожелают», прокричал на ходу лес. «Не вали дурака!» — отозвалась Салли. А Эрин была бы не прочь задержаться. Воздух здесь, несомненно, был холоднее, чем на хребте. Возможно, причина заключалась в тенях от скал, тенях, чернота которых на снегу едва ли не сияла. Однако элен чувствовала, что на нее вот-вот накатит неудержимая дрожь. Она заставила себя пойти впереди остальных прямо по теням к подножью скалы. Та походила на массивный доисторический монумент, сохранившийся во льдах, и оранжевая заплатка наводила на тяжкие мысли о человеческом жертвоприношении. Эллен вышла на солнечное место, снова двинулась вперед, когда тень скалы на волосок приблизилась к ней, пока лес с Фрэнком ходили к лендроверу за альпинистским снаряжением. Как долго этот турист пробыл там, почти на вершине, у края извилистой тропинки, проделанной в песчанике осадками, ветром и любителями восхождений? Эллен предположила, что туриста застигла вчера на вершине раньше времени наступившая темнота, и ему не хватило смелости на обратный путь ведь не полез бы он по такой тропинке после наступления сумерек. Лес Барнс размашистым шагом приближался к скале, помахивая лопатой, а Фрэнк тащил от стены в гору остальное снаряжение. «Попробуем расчистить дорогу наверх», — сказал Лес. Как только он вонзил лопату в снег на пробитой в каменной поверхности тропе, элен пробрала дрожь. Скрежет от каждого столкновения металла с камнем, отдавался в ее стиснутых зубах. Она пыталась взять себя в руки, когда Салли вдруг закричала и оттащила ее в сторону. Лопата потревожила весь пласт снега, налипший на эту сторону скалы. Зазубренный разлом, напомнивший элен трещину на яичной скорлупе, пробежал по диагонали вверх от того участка тропы, который успел расчистить лес. Пара секунд, и разлом дотянулся до самой вершины скалы, а снег ниже этой линии начал сползать. В следующее мгновение и снег выше разлома соскользнул с каменной поверхности. элен все это показалось похоже на крушение мраморной стены, только звук, мягкий шорох, раздавшийся вслед за гулким протяжным ударом, был каким-то неестественно приглушенным. Между поисковым отрядом и скалой в воздухе повисла вуаль из белых брызг. Она осела горкой снега, засыпав первые ярды каменной тропы в скале, и поисковые замерли на месте — Кажется, все ждали, чтобы кто-то другой рискнул сделать шаг вперед или хотя бы заговорить. Сердце у Эллен так колотилось, что не хватало воздуха, и у нее получались только короткие сиплые вдохи. Наконец заговорила Салли, высоким испуганным голосом, как будто любые слова были сейчас лучше молчания. «Упокой Господь его душу!» — почти взвизгнула она. Мужчина, теперь отчетливо видимый в вышине, погиб, пытаясь переждать непогоду в укрытии. Он съежился в каменной нише на повороте тропы, вжавшись спиной в скальную поверхность. Руки у него были выставлены перед собой, как будто он защищался от чего-то. «От снега», — сказала себе элен Но вот его лицо заставило ее отвернуться. Губы были растянуты, словно он скалился от ужаса, и глаза на побелевшем лице были цвета снега. «Возможно, лицо исказилось из-за трупного окоченения», — подумала элен и снег, вероятно, намело на закрытые глаза. Она отважилась на еще один взгляд. И поза, в которой он застыл на скале, тоже должно быть результат трупного окоченения. Он выглядел так, словно мороз, убивший его, придал почти идеально симметричное положение телу, вжав его в известняк.